Глава пятая. Неловко как-то вышло. Постом охраны у единственного входа не озаботились. Заходите, кость дорогие. Командир туда идти у партизанского отряда? Ну ладно, еще три минуты назад про это должен был думать майор. Да уж, расслабились. Что там представитель подпольных властей принес? Что живой вернулся уже хорошо, а про остальное посмотрим, сейчас сам расскажет. Но вместо новостей из-за спины еноты вылезла знакомая фигура товарища Ахмедшина, и мой соратник по взрывным работам бросился ко мне с таким энтузиазмом, будто не видел меня лет десять не меньше. «Бетр Николаевич, наконец-то, а то я переживал уже!» Но я тоже обрадовался, скрывать не буду. За Ильяза и я волновался, не чужой ведь, сколько книжек вместе на верхотуре перечитано, тут любой сроднится. Да и отход из университета на конспиративную квартиру вовсе не казался простой затеей, короче, было о чем беспокоиться. Наскоро представив моего помощника присутствующим, вот, мол, хороший парень, вместе пришлось кое-что на этой войне сделать, я уволок Татарина в дальний угол. Да, доклад принимать. Хотя сразу и не получилось. А как тут пройти мимо еще теплой картохи в мундире, двух караваев хлеба и даже куска сала? Не знаю, как вы, а я отложил любопытство вместе с требованиями уставов подальше. Еда главнее, да и вкуснее принесенная, чем та пресная немецкая жвачка из сухпая. Да, знаю я, что официально этот сушеный помет называется железный рацион. Конечно, еще минут десять назад и арийская жратва была верхом мечтаний. Но не сейчас. Мой зам по боевой достал уже ставший широко известным штык-нож, почикал хлеб, сальца, после чего вдумчиво поделил картохи, не обращая внимания на заурчавшие животы и шумное глотание слюны. Дальше слов нет. Это как слепому пытаться объяснить, что трава зеленая. Может и послушает, но не поймет. Вот и вам незачем знать о прелесть тепленькой картошечки, когда ее сначала надкусишь слегка, не до конца, внутрь положишь мулюпусенький кусманчик сала, немножко желтого от почтенного возраста, но придающего такой великолепный вкус. Все это целиком отправляешь в рот и загрызаешь сверху наздреватым душистым хлебушком, натуральной чернушкой, чуть кисловатой. И жуешь, но не глотаешь, ждешь, когда все растворится прямо во рту. «Праздник, одним словом. А кто с дуру всё в себя пихает, у того только брюхо болит. Ответственно вам заявляю». «Ладно, поели, теперь можно и с товарищем пообщаться». Ильяс все понимал, терпеливо ждал, пока мы насытимся. «Давай, рассказывай, что с тобой было», — первым спросил я. «А как же, я начальник, значит, про себя после расскажу». «Как рванул этот Голиаф, я сразу на выход болез», — начал доклад Ильяс. Там еще фальшстенка немного завалилась. Но я из этого подвала выбрался хорошо, никто меня не заметил». Ахмедшин, пока рассказывал от волнения даже руками начал потихоньку размахивать, есть за ним такое. Немцы, конечно, бросились прочесывать университет. Но в здании после проверки был всего один пост у окон. Пока нашли черный вход, основной это был засыпан обломками, пока прошерстили аудитории коридоры, Илья сутек. А дальше ничего интересного не было. Не дождавшись меня, пошел к тому же Ленкевичу спрашивать чесноку. К счастью, старый пароль сработал, и его впустили. Хозяин конспиративной квартиры, со слов Ахмедшина, оказался мировым мужиком, хоть и немножко странноватым. Там и сидел или я схомячил тушенку и читал книжки, пока его не нашел енот. «Что будем дальше делать?» Собрались на улице втроем. Майор, енот и я. Разговаривали шепотом, попытки закурить я тут же присек. Табачный дым чувствуется издалека, нечего рисковать. «Ты когда в городе был небочос цел?» — спросил я еноту. «Гинсбурга? Да. Силий, что ему зробится?» — удивился подпольщик. «Могли взорвать». Я задумался. Судя по моим воспоминаниям, конспиративная квартира была маленькой однушкой, и все мы туда банально не поместимся. Что, если вернуться на чердак Гинсбурга? Места там полно, запасы еды тоже есть. Все лучше, чем здесь крыс пугать и задницы морозить. Сможешь проверить небоскреб? Боюсь, немцы могли оставить засад. у нас там условия получше. Сделаю, покивал он. И нам нужна связь с подпольем. Организуй встречу с Кудой, тьфу с Максимом». «Сэнё просто», — засомневался енот. «Мини дуньё Я ж тебе говорил про Дарницкий лагерь. Сын Сталина там. Мы не можем сидеть спокойно и ждать, когда его казнят». зробимо, я ж сказав». Подпольщик будто забыл, что секунду назад отнекивался и надо срочно передать информацию в Москву». «Со связью сложно», вздохнул енот. «Вместе съявились пеленгаторы». «Откуда знаешь? Пока шел, бачив машины с антеннами». «Да, дела хреновые. Немцы взялись за Киев основательно. Что же делать без связи, если запросить помощь не получится? Да то же, что и раньше. Живая народная инициатива». «Иди обратно в город, проверь небоскреб и найди Максима». Я решил все-таки рискнуть. — И одежду. Принеси нам гражданки, — добавил майор. — Без нее никак. На завтра я понял, что ждать действительно весьма утомительное занятие. Поел, тайком оправился в развальных, поспал. Да, питание дошло до той степени, что пришлось сбрасывать из организма остатки. Хотя и с трудом после нескольких голодных дней. И так целый день с перерывами на бессмысленные разговоры и волнения. То рядом мотор машины услышишь, то чьи-то шаги. Сжимали в руках оружие, щелкали предохранителями и ждали, очень ждали енота. И он не подвел, заявился в двенадцатом часу ночи, с целым баулом одежды, телогрейки, штаны, картузы. Нижние поддевы нема, пожаловался подпольщик, это ель собрали. Те из нас, кто был в военном, бросились экипироваться. Я тоже напялил на себя привычную телогрейку, только бирки с фамилией не хватает. А куда дел свое пальтишко? Оно хоть и куцы но тоже теплое на вате. Очень уж меня упрашивал поменяться старшиновите Гаврилов. Чем она ему глянулась, не знаю. Пусть носит, мне не жалко. Подобрал себе шапку-ушанку. Зима близко, земля покрывается инем каждое утро. Как все закончили одеваться, я дал команду выдвигаться. Шли сторожась. Впереди енот смахнул в арьергарде Быков и Гаврилов. Сырцов с Архипенко тащили пулемет. Ильяза, как самого упитанного, нагрузили ящиками с патронами. Татарин взял сразу два, третий прихватил майор. Один я шел налегке. Не потому, что начальник просто нес наготове гранаты. Нарвемся на патруль, те залягут, и единственный способ их загасить метко кинуть колотушку. Несколько раз пришлось быстро прятаться во дворах. Либо проезжали машины, либо енот замечал немцев. Вел он нас, виляя по городу. Дважды перелезали через заборы, разочек прошли насквозь пустой подъезд какого-то дома. В Киеве, судя по лучам прожекторов, работала ПВО, но сирены молчали. Да и будут ли их фашисты включать для населения? Вряд ли, что им какие-то унтерменши украинцы. Но дошли наконец-то. Гинзбург был погружен в полную тьму и, наверное, из-за этого у верху живота зашевелилось какое-то тревожное чувство. Или это я переел немного? Сходи еще раз проверь, шепнул я еноту. Подпольщик ушел, а мы затаились. «Был там кто-то», — наклонился к моему уху, вернувшись енот. «Табачком несет, но сейчас пусто». Взял Быкова и опять ушел. Разведчики обошли все этажи, но никого не нашли. Я дал команду подниматься на чердак. Тут ничего не поменялось. Все так же лежал бинокль на подоконнике. В углу были свальные ящики с тушенкой и мешки с сухарями. Даже в телефоне был гудок. Немцы не стали отключать гражданскую связь в городе. А взрывать подстанцию никто не догадался. У Голдовича и по поди, поважнее цели были. Или еще будут? В этот раз службу наладили как надо. Выставили караульных, наблюдателей. Майор, прежде чем дать отбой, приказал еще раз почистить оружие. Даже выделил на это масленку и какую-то ветошь. Уснули моментально. А утром нас разбудили мощные взрывы. Вот как в воду вчера глядел. «Бомбят!» — крикнул Быков, отскакивая от окна. Я схватил бинокль. «Нет, бомбежки не было». Но черные облака дыма поднимались над крещатиком Николаевской прорезной. Пламя охватило магазин Детский мир, почтант. Взрыв шел за взрывом. Вот вроде уже взорвали все, что могли, а нашлось еще что-то. Наши наверняка работают, тихо вздохнул я. Скорее всего, по радио. Здание было жалко, еще жальчики и хотя немцы центра выселили, гражданского населения не осталось. Так и не надо фашистам, майор встал рядом со мной, наблюдая за суетой немцев на крещатике. Их сюда никто не звал. Начался пожар. Горели театр юного зрителя, универмаг на углу и знакомая мне Павласову гостиница. Второй, так сказать, акт. Странно, что немцы за все это время не смогли доразминировать город. Или Голдович так хорошо запрятал фугасы. А я еще гордился университетом и Гиммлером. Дилетант. Вот кому нужно давать героев. Отогнав народ от окна, я задумался. Кудри должен прийти вечером. Что делать весь день? Опять сидеть и ждать у моря погоды? Или в этой суете рискнуть и прошвырнуться до Дарницкого лагеря, глянуть на обстановку? Хорошо, что не поддался первому порыву. Надо отдать должный немцам. Они быстро потушили пожары и развернули по всему центру блокпосты. Перекрыли улицы и переулки, останавливали весь транспорт, всех пешеходов, которых особенно и не было, так как киевляне не решались выходить из дома. Кудрю пришлось ждать целых два дня. Мы все измучились, и если бы не майор, который придумал учить партизан всему, чему только можно, сборки-разборки немецких карабинов на скорость, минному делу, даже немецкому языку, мы бы сошли с ума. Зато Кудря пришел не один. С ним была Аня, и не с пустыми руками. Подпольщица даже смогла пробраться к лагерю, где содержали Якова. «Там все строго», — рассказала она, когда мы спустились в нижнюю квартиру и расселись на чужих кроватях, удивительным образом здесь сохранившихся. Патрули, собаки, вышки с пулеметами. У входа в лагерь стоит танк. Сзади два бронетранспортера. Какой именно танк? Я в них разбираюсь. Аня посмотрела на меня с вызовом. Сегодня она была одета очень элегантно. Притальное пальто, шляпка с валеткой Я присмотрелся. Еще и глаза подвела густо. В Москву сообщили. Я повернулся к кудре. У нашей радиостанции сели батареи. Вздохнул подпольщик. Послал связника в бучу. Там есть запасная. Но я, Петр тебе и так скажу. Надо выручать Якова, это же заложник. — Да еще какой? — поддакнула Аня. — И у вас есть идеи, как штурмовать лагерь? — кмыкнул я. — В десятиром. У нас есть еще люди и оружие. — Сколько? — Удри замялся, но потом все таки сказал. — Могу собрать еще 26 человек. Два станковых пулемета, автоматы, гранаты. — Ладно, вышки мы подавим, — я задумался. — Патрули покрошим. На нашей стороне внезапность. А танк? А бронетранспортеры? «Они позади лагеря», — ступилась за кудрю Аня. «Пока доедут?» «Пока мы найдем Якова?» «Да, решения не было. Надо смотреть на лагерь самому». «Конечно, когда я собирался прогуляться до Дарницы, я сильно погорячился. Полтора десятка километров и мост через Днепр. Пошли мы втроем, я, Аня и Быков. Надо же прикинуть, что к чему, на месте». Вот и изображали женатую пару их родственника из деревни, который приехал в гости. Если что, я был не мужем. Ну и подпольщица была одета гораздо скромнее. В стареньком пальто, постарушечьей повязанном платке и разбитых сапогах, назвать которые шкарбанами мне не позволила врожденная вежливость. Мы шли, разговаривая о всяких мелочах. Больше смотрели по сторонам. Вроде и город тот же, а сколько нового. И вывески на немецком, и расклеенные объявления с орлом и свастикой. А главное немцы. Много немцев. А когда дошли до реки, я натурально затормозил. Моста-то нет. Уцелели всего три опоры из дюжины, да и те частично. Немцы, конечно, шевелились, что-то пытались сделать, но работа там была не початый край. Да и кто бы нас через тот мост пустил, я даже залюбовался. Красиво сделано, не подкопаешься. Анна дернула меня за рукав. Не спи, Петя, нам в другую сторону. И показала чуть ниже по течению. Там собралась целая лодочная станция. Аж три речных судна предлагали свои услуги по переправе. Отлично. Какой-то белый генерал сказал, что извозчиков, артистов и проституток трогать нельзя. Мудрый дядька был. Наверное, потом в Париже водителем такси работал вспоминал эти слова. Перевезли нас за не очень большие деньги, если точнее, то за трояк, советский. Рейксмарки, если начали ходить, то было их мало, да и курс в 10 раз выше вместо нынешнего один к одному немцы пока не установили а на правом берегу пассажиров ждали еще двое. Тут до лагеря идти уже совсем немного. Мы попетляли по остаткам дачного поселочка, где целых домов и вовсе не осталось ни одного, а потом зашли в лесок. Или парк. Сильно все вокруг ухоженное, только прогулочных дорожек не хватало. Мимо лагеря Киев-Ост пройти было трудно, очень уж много места он занимал. И запах болезни в перемешку со смертью ни с чем не перепутаешь. Да уж, похоже, наш лагерь по сравнению с этим почти пионерский. Сначала мы наткнулись на ямы, в которых хоронили умерших, одна уже засыпанная, и еще одна такая же стояла заготовкой. Быков не поленился, померил шагами открытую, 6 на 12 метров. Сколько же народу эти твари тут положили? Сам лагерь впечатлял: тут к делу смертоубийства подошли серьезно и основательно. Периметр километров 5, примерно полтора в длину и один в ширину. Колючка в три ряда, запретка, блокпосты с собаками. Каждый барак в локалке обнесен своим забором. Основательным, метр три в высоту. По территории патрули я насчитал два, но это днем. Так что четырех вышек по углам, на каждой из которых торчал аж по два немчика возле пулемета, вполне хватало. Ага, вон в тех бараках у них промзона, как раз туда гонят отряд. С плетками, с волота. Хозяева жизни, как же, я только зубы крепче сцепил. Ничего, придет и наше время. Будут ваши деточки в очередь к полевым кухням стоять и за миску похлебки кричать «Гитлер капут!». Танк и вправду стоял у ворот. Т-2, конечно, машина та еще, хотя если приголубит, то калибр 20 мм у пушечки маленьким не покажется. Никакого движения возле него не было, я бы даже не исключил, что танк не на ходу и стоит здесь больше для устрашения. Вот только лучше считать, что все там работает, боекомплект полный, а экипаж сидит внутри на готове с разогретым двигателем. Не будет обидно, если все так и окажется. А вот бронетранспортера отсюда не видно. Придется посылать гонца. Из двух кандидатур выбираем Быкова. А то Ани мало того, что потратит на поход вагон времени, так потом еще получим от нее сведения две железяки и шесть мужиков. Андрей молча кивнул и исчез между деревьев. Ждали мы разведчика часа два. Тут и смена на вышках сменилась. Аж два помощника повели, один направо, другой налево. А то если одной кучей, то смен часа полтора ходить будет. Полежали в кустах, помолчали. Подпольщец, правда, поначалу попыталась что-то пошептать, но я охоту поболтать ей быстро отбил. Нечего разговаривать в таких местах, а то пока Шуры Мура разводить будешь, тебя зазад прихватит. Пикнуть не успеешь. Зато возвращение быкова не прозевали. Ну и все, делать здесь нам нечего, хотя такого я еще не видел. К воротам подогнали толпу сотни на полторы человек, большей частью гражданских, и выгнали их наружу. Несколько давайте, пылите отсюда, делать вам здесь нечего. Вот это дела. Я даже думать не стал. Такой подарок из рук выпускать нельзя. Это же лучше любого языка. Бросил своим спутникам за мной. И тяжком пошел на перерез толпе, которая тут же растянулась по дороге. А навстречу освобожденным побежали какие-то бабоньки, видать, родственницы. Значит, на нас и вовсе внимания никто обращать не будет. Выглядели мы чуть получше этих живых скелетов, которых ветром носит по дороге, и то, если присмотреться внимательно. Я поддержал споткнувшегося на ровном месте мужичка в рваной и грязной гимнастерке. Единственная сохранившаяся петлица была пустой, без дырок, только эмблема, две винтовки на фоне мишени. Рядовой, значит, пехота. Осторожно, говорю я и хватаю его под руку. Упадешь ведь? Спасибо, отвечает. Видишь, дошел как. На ровном месте ноги не держат. И опять его от падения остановила только моя рука. «На-ка!» достал я из кармана сухарь и подал ему. «Давай отойдем, хоть поешь немного». Через десять минут рядовой Коля Кандыч рассказал нам свою грустную историю. В Дарнице он был с самого начала. Пригнали их и бросили, только колючку по углам поставили. Первую неделю ни воды, ни еды не было. Жевали всю траву, воду пили из луж. Сразу началась дизентерия, от которой умер чуть ли не каждый десятый. Кто их там считал? Потом поставили наспех сколочный из говна и палок бараки. Нары в три яруса только спали все в повалку вместе, чтобы не замерзнуть. Еще спустя неделю четыре барака подняли бунт и пошли на пролом через колючку. Если кому удалось уйти, то немногим трупы в траншеи возле кладбища почти неделю возили. Комендант потом сказал, что больше десяти тысяч положили. После этого бараки срочно разделили на локалки. Коля рассказывал про это спокойно, а справа от меня Аня шмыгнул носом раз, потом второй. Я двинул ее локтем, и она уже молча вытирала слезы. Кормили пленных раз в день баланды из нечищенной свеклы. И воду в бочке привозили. Раненых и заболевших таскали в лазарет, который оформили в бывших авторемонтных мастерских. Только оттуда никто еще назад не вернулся. Я молча слушал время от времени, подавая рассказчику по сухарику из своих припасов. Вроде и попостился, совсем немного а привычку таскать еду в карманах уже приобрел. И наш новый приятель сам вышел на так интересовавшую всех тему. Якова привезли неделю назад. Поначалу никто о нем и не знал, но потом пошел слушок, и через пару дней уже все были в курсе, что в пятом бараке держат сына Сталина. Этот отряд даже перестали гонять на работы. Но знаменитого пленника Коля видел. Ничего особенного, от других мало чем отличается. Такой же заросший, худой и слабый. Так на пустой свекольной баланде по-другому и не будет. А вот сегодня случилось чудо. Со всего лагеря собрали местных мужиков, большей частью гражданских и рядовых, выгнали за ворота. Вот, чего никто не ожидал. Теперь осталось дело за малым, выйти на дорогу и потихонечку шагать до Белой Церкви. Ерунда, каких-то 90 километров. Свет не без добрых людей. Даст бог, доберется Коля до своих родных. В карманах у меня три сухаря еще нашлись, до советских денег 50 рублей. Вот я все этому кандычу и отдал. Ему нужнее. Ну а мы двинулись к переправе. Все, что надо, увидели и узнали. Осталось дело за малым. Придумать, как это все порушить, где найти на этой силе конечно же, средства. Пока брели потихонечку к лодкам, Андрей рассказал про гномаги. Стояло их там две штуки, но на ходу был только один. Второй сиротливо приткнулся у ближайшего дерева без катков с правой стороны. И даже вооружение с него было снято. Видать, ждет, когда на ремонт оттащат. Потому что земля в Дарницком лесу не самое лучшее место, чтобы чинить бронетранспортер. А вот второй на ходу. Но маленький, 250-й, у которого только четверо кузов влезают, с двумя пулеметами. Так что со счетов списывать его нельзя. Вот что вселяет уверенность, так это единственная дорога, по которой он оттуда может уехать. Понятное дело, он на гусеницах, если что, и напрямки через кусты попрет. Но если есть дорога, то лучше по ней ехать, правда же? И вернулись мы в Гинсбург, не встретив ни одного патруля. Никто не заинтересовался нами. Так что проверить качество работы маклеров из-под поля не довелось. Ну и ладно, мы не обидчивые. А наверху прямо избу читальню открыли. Все по углам рассосались и изучают битву Д'Артаньяна с ракомболем. Один только майор встретил нас. Остальные глянули и отвернулись, будто мы ходили в кино смотреть по пятому разу кинофильм «Трактористы», а не на разведку. «Пойдем», — кивнул Иван Федорович на ставшее почти родным окно, из которого мы примерно сто тысяч раз смотрели на уже знаменитую площадь у университета. Подошел, выглянул и медленно повернулся ко мне. «Так это вы?» Немного очумело спросил он, показывая пальцем в окно. «Вид у моего зампа боевой был такой, будто ему сообщили, что через минуту в космос отправят на пару с собакой-лайкой». я сообщил?» Я посмотрел на Татарина, тот виноват, пожал плечами. «Мы», — скромно улыбнулся я, — «ну не стоит заострять на этом внимание». Но тут вдруг на середину вышел Сеня Архипенко. «Книжку, что ли, дочитал и решил поделиться впечатлениями?» «Оказалось, нет». «Очень хорошо, что все собрались», — начал он. «Я хочу спросить у нашего руководства». Он глянул на нас, как Пав Корчагин на врагов смотрел, наверное, которые ему узкоколейку в боярке строить мешали. «До каких пор мы тут сидеть будем? То в подвале прятались, теперь на чердаке литературу читаем». Лейтенант бросил в сторону книжку про старинного сапера Эдмона Дантеса. «Сколько надо, столько и будем». — спокойно ответил майор, медленно приходящий в себя от осознания, с какими замечательными ребятами он рядом стоит. — Это не ответ, — заявил Архипенко. — Надо прорываться к своим, фашистов бить. — А вы, товарищ лейтенант, — голос Ивана Федоровича приобрел тот градус мороза, который необходим для разноса высшей степени. — Из армии давно уволились? Вам кто дал право собрание тут устраивать? Может, голосование еще устроите, а? — рявкнул он. «Боевая задача вам будет поставлена, не сомневайтесь. Три наряда по дежурству в ночное время». «Есть три наряда?» — буркнул Семен, остывая. «Ну что вы там выходили?» — как ни в чем не бывало спросил подошедший енот. «В общих чертах картина ясна. Сейчас нарисую план местности, поработаем над деталями. Предварительно я прикинул. Нам будет надо...»